Глава семнадцатая Если вам нечего сказать, рискните сказать правду. Иногда помогает. На приеме Александра без устали восхищалась богатством и вкусом лорда. А Горохов сквозь зубы цедил, что видал дворцы и покруче. «Ты слишком вредный!» – сердилась Ася. «А ты слишком простая!» – огрызался Горохов. Так продолжалось до тех пор, пока к ним не присоединились Генри Брэдфорд и Майкл Стоун. Тут уж радости Аси Горохов вынужден был отойти в интересах общего дела. Время от времени, по договоренности, она отыскивала его взглядом и, получая кивок одобрения, продолжала скучные беседы с гостями лорда. Сэр Генри то и дело знакомил знаменитую госпожу Ушакову с какой-нибудь важной персоной. Чуть позже к Брэдфорду и хозяин дома присоединился. Когда лорд Август представлял Александре Тони, своего старшего сына, она, поймав его пылкий взгляд, зарделась. Зарделась и сразу нашла глазами Горохова, но, получив кивок одобрения, успокоилась и завязала с Тони беседу. Они так бойко перебрасывались фразами, что бедный Стоун с трудом успевал переводить, а когда лорд Август, извинивший, взял Асю под локоть и увел ее в сторону, она подарила Тони печальный взгляд, говоривший о сожалении, что оборвалась беседа я сожалею!» Заметив ее грустный взгляд, шепнул лорд Август. «Но, господин Гудман, мой старый друг, спешить на важную встречу в клуб Кроссхилл. Однако он не может уйти, не познакомившись с вами!» Александра отыскала глазами Горохова и, получив энергичный кивок одобрения, покорно ответила. «Конечно, конечно! Рада буду знакомству!» Гудман, маленький кругленький старичок, повел себя сразу нахально. Он резко отверг переводчика и бодро оттеснил Асю в угол, едва лорд успел от них отойти. Бойко и влажно он произнес в ее ухо целую речь, и все по-английски. Она ни слова не поняла, но испуганно промолчала. Когда же Гудман оставил ее ухо в покое и начал таращить глаза, Ася с ужасом осознала, что он уже задает вопросы, явно ожидая ответа. «Простите!» — пролепетала она, пятясь от Гудмана. «Мне срочно нужно!» Что ей нужно, она пояснить не успела. К счастью, подлетел сэр Генри и сообщил. «Кармайк, крупный промышленник, жаждет познакомиться с госпожой Ушаковой». Видите? «Я на расхват!» — воскликнула Ася изумленному Гудману, хватаясь за сэра Кенри, как утопающий за соломинку. Пока Гудман гипнотизировал Асю подозрительным взглядом, она, стараясь не замечать его кислой физиономии, беседовала с Кармайком. Прибегнув помощи Стоуна, Кармайк объяснял Александре, как важна ее речь, произнесенная на Конгрессе. «Мы хотим сотрудничать с вами!» — напыщенно возвестил он. «Госпожа Ужакова, позвольте устроить вам встречу с Марвином Ингом!» «А кто это?» – удивилась она. «Председатель Союза промышленников!» – поспешно шепнул ей на ухо Брэдфорд. «И биржевой воротил!» Отыскав глазами Горохова и получив энергичный кивок, Ася сказала. «Спасибо! Разумеется, я согласна!» Закончив беседу с Кармайком, она устала подумала. — Оказывается, не просто быть стерлядью. От этих английских имен кругом идет голова, и от приема удовольствия нет никакого. Все время в напряжении. Недовольствия нет никакого, все время в напряжении. Едва она так подумала, как к ней подлетел плешивый веснущатый господин в помятом костюме. На ломаном русском он затороторил. А где я, по-вашему, быть должна? Воскликнула Ася, огорошенно взглянув на Горохова. Тот кивнул, а плешивый веснущитый господин заявил «Через тридцать минут ваша пресс-конференция! Мы вот-вот опоздаем!» Александра опять отыскала глазами Горохова, и тот снова кивнул «Пресс-конференция?» – удивилась она «А почему я об этом не знаю?» «Вот всегда!» – рассердился веснущитый «Мы уже опаздываем!» Схватив Асю под локоть, он увлек ее к выходу, испуганно вскрикивая. Скорей! Нам надо спешить! Вот-вот опоздряем! Заразившись его азартом, Александра быстро сбежала по лестнице и загрузилась в такси, поданное к парадному входу. веснущиты какое-то время вопил. Опоздали! Ну все! Опоздали! А когда автомобиль затормозил, он облегченно вздохнул и представился. Орех Саронский! «Телеведущий, ваш секундант в поединке с дотошными журналистами!» Не успела Ася его спросить, о каком поединке идет речь, как распахнулась дверца машины, ее подхватили незнакомые люди и, беспрестанно галдя по-английски, повели по широкой мраморной лестнице. Ася летела за ними словно во сне. Очнулась она за столом, стоящим на сцене. Внизу был небольшой зал, да отказан обиды людьми с микрофонами, диктофонами, фото- и видеокамерами. Один за другим зазвучали вопросы, Саронский толкал Асю в бок и шипел. «Отвечайте! Скорей отвечайте!» Она отвечала, сначала вяло, пространно, волнуясь, потом все осознанней, смелей, лаконичней. «Как отнеслись к вашей популярности друзья и соседи?» «Никак!» Они о ней просто не знают, уверенно ответила Ася. В зале послышался вздох изумления. Вы скрыли от них правду? Почему? Не хотела расстраивать. Ответ Александры всех рассмешил. Где вам пришла в голову мысль объединить хозяек На кухне. Почему ваш муж вас поддержал? По привычке. Публика опять рассмеялась. Саронский шепнул. «Последними ответами вы их покорили, этих злых псов, но они выжидают и в любой момент что вы вцепиться вам в глядку. Смотрите, не расслабляйтесь!» «Постараюсь», — ответила Ася взглядом, поощряя к вопросу белокурова молодого мужчину, нетерпеливо тянувшего руку, как школьник за партой. На мгновение ей показалось, что они уже где-то встречались. Но раздумывать было некогда. Вопрос прозвучал по-русски, переводчик в зал уже перевел, все ждали ответа. «Да, это так, я нигде не училась», — краснее ответила Ася и, вспомнив, добавила. «Кроме школы, конечно же. Я окончила среднюю школу и через несколько лет вышла замуж». Саронский ее поддержал. «Госпожа Ушакова стопроцентная домохозяйка». «Здесь вы не придеретесь!» «Попробуем!» Усмехнулся белокорый мужчина и задал новый вопрос, кивая на сидящего рядом брюнета. «Вам знаком этот человек?» Александра затравленно посмотрела на незнакомца, чувствуя, что это ловушка. «Должна или не должна я узнать Чернявого?» Мысленно гадала она. «Мало ли с кем Стерлиц встречалась! А с другой стороны, вдруг я скажу, что мы знакомы, а это не так!» И тут ее осенило. «Пытаются подловить не меня, настоящую Ушакову, а стерлить! Ведь стерлить же выдает себя за домохозяйку, зная три языка!» Зал напряженно затих. Саронский нетерпеливо пропел. «Александра Ивановна, не тяните с ответом!» «Впервые вижу этого человека!» Уверенно сообщила Ася. Брюнет поднялся с места. «А если я имя свое сообщу?» Спросил он тоже по-русски и зло выкрикнул. «Меня зовут Дмитрий Калинский». «Очень приятно. А я Александра Ушакова». Шутливым поклоном представилась Ася. В зале раздались смешки. Брюнет не оставил ее в покое. «Вы только что всех убеждали, будто бы нигде не учились. Но я учился с вами в МГИМО». «Правда, вы слегка изменились, но родинка, думаю, на месте осталась!» Саронский вскочил. «Похоже, здесь пахнет сенсацией!» Завопил он нервно, вертя головой. «А какой родинке идет речь? Мы хотим знать!» Калинский с пафосом провозгласил. «А той, что у лже ушаковой под правым коленом! Пусть госпожа Савинова колено покажет!» Саронский с притворным возмущением потребовал. При чем здесь госпожа Савинова? Не смейте даме хамить. Ваши выпады неуместны. Но глаза его выдавали. Вниз зажегся огонек торжества. Асе стало понятно, что она угодила в ловушку. Точнее, Саронский ее туда затащил. Он явно был заодно с тем белокурым и, конечно, с Калинским. Не задумываясь, она вышла из-за стола, проследовала на край сцены и, сказав «Я не Савинова», приподняла подол платья. Зал ахнул и с минуту гипнотизировал ее колени. А потом раздались смешки и тихие возгласы. красивые ножки!» «На родинки нету!» Калинский был поражен, но не сдавался. «Это еще ничего не доказывает!» выкрикнул он. «От родинки несложно избавиться!» Белокорый дернул его за рукав и вскочил. «Александра Ивановна?» Спросил он, принуждая Калинского сесть. «А меня вы не узнаете?» Ася задумалась. Фотоаппараты защелкали, заработали видеокамеры. Заронский зло пробрызжал. «Не молчите, госпожа Ушакова! Мы же в прямом эфире!» «Кажется, узнаю!» – промямлила Ася, усиленно вспоминая, где она могла видеть этого наглеца. «Это правда, что вы из Растердяевска?» – с ухмылкой спросил Белокурый. «Да!» «Так знаете я и Витька Петров. Мы в одном классе учились. Неужели не помните?» «А вот и ловушка!» – подумала Александра. «Теперь настоящая!» «Витя Петров утонул в реке Дульки еще ребенком, четвероклассником», уверенно сообщила она. «И вы на него не похожи, зато очень похожи на Гришу Серова». Белокуры открыл было рот, заранее торжествуя, но Ася его прервала. «Но вы не Гриша», сказала она, «вы провокатор. Вы никогда не были в Растердяевске, что очень легко доказать». Давайте сейчас позвоним в администрацию Растердяевска, и пускай Алексей Петрович, мой дядя, задаст вам любые вопросы. Я выросла в этом городе и великолепно знаю, что где находится. А вот вы, я уверена, вы засыплетесь на первом вопросе. Хотите, скажу почему? Белокурый растерялся и, заикаясь, промямлил. Почему? Потому что я Самойлова Александра Ивановна, Ушакова по мужу, а вы... «Провокатор!» «Нет, это не так!» Очень громко, но не очень уверенно запротестовал Белокурый. «Да, — отрезала Ася, — вы работаете на моих врагов. Некоторым трудно поверить в то, что простая домохозяйка подмочила их репутацию. Им приятнее видеть во мне образованную разведчицу. Так легче снести поражение. Думаю, в этом зале все понимают, о ком идет речь». Александра уверенно глянула в зал и спросила, «Еще есть вопросы?» Вместо вопросов раздались аплодисменты. Она поняла, что этот бой выиграла, но на душе скребли кошки. «Это только начало», — подумала Ася. «То ли еще будет? Бедная стерлядь! Насколько лучше быть дома хозяйкой?»